Глава 2. Великий князь Михаил II Георгиевич, 1174-1176 годы, Вече во Владимире, Добродушие Михаила, Гордость ростовцев, Корыстолюбие бояр, Торжество Михаила, Кончина и свойства сего князя, Междуусобие в Южной России, скоро по кончине Великого князя съехались ростовцы, суздальцы, переяславцы и все люди воинские в город Владимир на Вече, следуя примеру, новогородцев, киевлян и других российских знаменитых граждан, которые, по словам летописцев, Из издревле обыкли решить дела государственные в собраниях народных и давали законы жителям городов уездных. — Всем известно, каким образом мы лишились князя, — говорили бояре-новече. — Он не оставил детей, кроме сына княжащего в Новигороде, братья Андреевы в Южной России. Кого же изберем в государи? «Кто защитит нас от соседственных князей, Рязанского и Муромского?» «Да не будем жертвою их коварства или силы. Обратимся к зятю Ростислава Георгиевича, к Глебу Рязанскому, скажем ему, «Бог взял нашего князя, зовем шурьев твоих на престол Андреев. Отец их жил с нами и пользовался любовью народною. Сия мысль была внушена боярам послами рязанскими. Граждане одобрили оную, утвердили выбор крестным целованием и, согласясь с Глебом, отправили посольство в Чернигов, где находились тогда Ярополк и Мстислав Ростиславичи, племянники Андреевы. Обрадованная честью такого избрания, но желая быть великодушными, Сии два князя предложили дядям своим, Михаилу и Всеволоду Георгиевичам, господствовать вместе с ними, признали Михаила старшим, уверили друг друга клятвою в искренности союза и целовали крест из рук епископа Черниговского. Обряд бесполезный. Ярополк по совету ростовцев, недовольных прибытием Михаила, Оставив его в Москве, тайно уехал в Переяславль-Залесский, собрал бояр, воинов и взял с них клятву верности. Ростовцы призвали туда и 1150 владимирцев, но сограждане сих последних, которые оставались дома, отворили ворота Михаилу и с радостью назвали его князем своим – Помня, что Георгий Долгорукий Хотел отдать Суздальское княжение ему и Всеволоду, Началось междоусобие. Ярополк садил Владимир. Союзники его, муромцы, рязанцы, Жгли села в окрестностях. Семь недель граждане крепко стояли за Михаила И мужественно оборонялись. Наконец, изнуренные голодом, объявили князю, чтобы он дал им мир или сам удалился. Храбрый и добродушный Михаил не думал укорять их. «Вы правы», — сказал он им, — «могу ли желать вашей погибели?» И немедленно выехал. Граждане, проводив всего достойного князя с искренними слезами, вступили в переговоры с Ярополком и Мстиславом, уверяли их в своей покорности — Но боялись злобы ростовцев, которые, завидуя новой знаменитости Владимира, желали его унизить. Города считались тогда между собою в летах, как роды дворянские в поколениях. Ростовцы славились древностью, именовали Владимир пригородом, его жителей своими каменщиками-слугами, недостойными иметь князя, и хотели дать им посадника». Владимирцы, напротив того, утверждали, что их город, основанный Владимиром Великим, имеет право на знаменитость. Обнадеженные Ярополком и братом его в справедливой защите, они встретили их со крестами и ввели торжественно в храм Богоматери, где Ерополк был объявлен князем Владимирским, а Мстислав Ростовским и Суздальским. Народ успокоился, однако ж ненадолго. Мстислав и Ярополк, неопытные в деле государственного правления, скоро утратили любовь народную, отроки, пришедшие с ними из Южной России, сделались посадниками, отягощали граждан судебными налогами, думали о корысти гораздо более, нежели о расправе, князья зависели от бояр и во всем исполняли их волю, а бояре наживали сами, Советовали и князьям обогащаться. Ярополк отнял у соборной церкви волости и доходы, данные ей Андреем. Самый первый день княжения своего, взяв ключи от всего богатого храма, присвоил себе казну онова, серебро, золото и дерзнул, наконец, самую победоносную вышегородскую икону Марии отдать зятю Глебу Рязанскому. Общее негодование обнаружилось. Мы не рабы, говорили владимирцы, и приняли князей добровольно. Они же грабят нас, как и на племенных, опустошая не только дома, но и святые храмы. Итак, промышляйте, братья. Слово важное. Оно значило, что надо давно князей унять или сбыть с рук. 1175 год. Видя же, что все бояре держат сторону слабых государей, видя, что ростовцы и суздальцы нечувствительны к народным обидам или терпеливы до излишества, граждане Владимирские тайно призвали Михаила из Чернигова. «Ты внук Мономахов и старший из князей его рода!» — говорили ему послы. иди на престол Боголюбского!» а ежели Ростов и Суздаль не захотят тебя, мы на все готовы и с Божией помощью никому не уступим. Михаил с братом Всеволодом и сыном князя Черниговского был уже в Москве, где ожидали их усердные владимирцы и сын Андрея Боголюбского, скоро по смерти отца принужденный выехать из нового города. Тогда Ярополк сведал о грозящей ему опасности, Хотел встретить Георгиевичей, но разошелся с ними в дремучих лесах и написал к брату Мстиславу Суздальскому «Михалко болен. Его несут на носилках. Спеши отразить малочисленных неприятелей от Владимира. Я пленю их задний отряд». Михаил, будучи действительно весьма нездоров, приближался к Владимиру, когда полк Суздальский, выступив из-за горы в блестящих латах и распустив знамя, с воплем устремился на его дружину. Устроенная Михаилом, она изготовилась к сражению. Стрелки с обеих сторон начали битву, но суздальцы, изумленные стройным ополчением неприятелей, вдруг обратили тыл, бросив хоругь княжескую. Летописцы говорят что ни те, ни другие войны не отличались никаким особенным знаком, и что сие обстоятельство спасло многих суздальцев, ибо победители не могли распознавать своих и неприятелей. Михаил 15 июня 1175 года с торжеством въехал в город Владимир, пред ним вели пленников, духовенство и все жители встретили его с живейшую радостью. Ярополк ушел к зятю своему в Рязань, амстислав в Новгород, где княжил юный сын его Святослав после Георгия Андреевича. Но мать и жены их остались пленницами во Владимире. Скоро послы от Суздаля и Ростова явились во дворце Михайловом и сказали именем всех граждан, Государь, Мы твои душою и сердцем. «Одни бояре, преданные Мстиславу, были тебе врагами. Повелевай нами, как отец добродушный». Таким образом Михаил наследовал великое княжение Андреева, объехал разные области, везде учредил порядок, везде пекся о народном спокойствии, осыпанный дарами суздальцев и ростовцев, награжденный за свой труд благословениями довольных граждан, Он возвратился во Владимир, оставив все волода княжить в переславле залесском Народ требовал мести. Глеб Рязанский пользовался слабостью шурьев, обирал их, обогатился драгоценностями и святынью храмов Владимирских. Михаил шел наказать его. Но Глеб, не дерзая оправдываться, требовал милосердия, прислал Вышегородскую икону Богоматери, все драгоценности, даже книги, им похищенные, и тем обезоружил великого князя. Народ с восхищением, встретив образ Марии, снова поставил его в соборной церкви Владимирской. Михаил возвратил ей поместье, оброки и десятину. Торжество владимирцев было совершенно. Город их сделался опять столичным, и князь, ими призванный, заслуживая любовь общую, казался любимцем неба, ибо счастье ему благоприятствовало. Они хвалились своим выбором и говорили, что Бог, унизив гордость древнего Ростова, прославил новый Владимир, ознаменовав его жителей мудростью в Совете и мужеством в деле, что они, вопреки боярам, даже вопреки народу Суздальскому и Ростовскому, Единственно, в надежде на свою правду, дерзнули изгнать злых князей и выбрать Михаила, благотворителя земли русской. К несчастью, сей государь властвовал только один год и скончался 20 июня 1170 года, оставив в летописях память своей храбрости и добродетели, жив в веке суровом, мятежном, Он не запятнал себя ни жестокостью, ни вероломством и любил спокойствие народа более власти. Новейшие летописцы уверяют, что Михаил казнил многих убийц Андреевых, но современные не говорят о том. Некогда изгнанный Боголюбским, он мог еще питать в сердце своем неприятное воспоминание сей обиды и тем более достоин хвалы, ежели действительно наказал злодеев. Михаил, занимаясь единственно благом Суздальского или Владимирского княжения, не хотел или не имел времени думать о России Южной, где господствовала междоусобие. Олег Северский, зять и союзник Ростиславичей, вместе с ними воевал область Черниговскую, осаждал Стародуб и сам, осажденный Святославом в Нове городе Северском, должен был молить о мире. Киев более и более унижался. Видя нечаянное прибытие Романа Смоленского и догадываясь, что братья намерены возвести его на киевский престол, слабый Ярослав Изяславич не захотел подвергнуть себя стыду изгнания и добровольно уехал в Луцк. Роман также не мог утвердиться на всем престоле под завистью и козней Святослава. Имея тайное сношение с киевлянами и с черными клубуками, волнуя умы лестью, злословием и скоро обрадованной несчастную битвою сыновей Романовых с половцами, в кое легло на месте множество лучших воинов, Святослав начал торжественно жаловаться на Давида. «Я ничего не требую, кроме справедливости», — говорил он Роману. Брат твой, помогая Олегу, жог города мои. Согласно с древним уставом Боярин в вине ответствует головою, а князь уделом. Изгони же, беспокойного Давида из областей Днепровских. Не получив удовлетворения, Святослав прибегнул к оружию и к изменникам. Зять его, сын Владимира Мстиславича, внука Маномахова именем Мстислав, Жил в Триполе с Ярополком Романовичем и предался и город тестью. Узнав еще измену Берендеев, роман удалился в крепкий Белгород и ждал братьев. Хотя князь Черниговский, более властолюбивый, нежели храбрый занял Киев, малодушно бежал от них и перетопил часть своего войска в Днепре. Однако ж Ростиславичи, сведов о впадении половцев, призванных Святославом, добровольно уступили ему древнюю столицу, уже незавидную. «Господствуй в ней!» — сказали они. «Но с согласия нашего, не насилием и не обманом, мы не хотим тешить иноплеменных варваров между усобием». Роман возвратился в Смоленск.